Глава восьмая. Нельзя было не признать, общежитие заметно похорошело. Клубы во дворе обзавелись заборчиком, к песочнице добавились качели и детская горка, на входе поставили охранника и повесили объявления о сдаче свободных комнат, коих осталось не так уж много. Какая у Элвина бизнес-жилка, кто бы мог подумать. Вот что с людьми творит скоропостижный отъезд матушки-тиранши. Сам он сидел за новенькой стойкой в холле и деловито перебирал какие-то записи. Наверное, на администратора средств пока не хватило, все ушло на скоростной ремонт и охрану. Раскошелился. Впрочем, помня его страх перед деньгами, неудивительно, что он стремится от них сразу же избавиться. «Кейра, ты пришла!» расцвел Элвин в радостной, наизумлённой улыбке, словно он и не надеялся, что я действительно приду. Идем ко мне, покажу обои». «В подвал?» «Нет, я переехал в матушкину комнату, а в подвале оборудовал склад». «Молодец. Но на самом деле я хотела спросить про...» Договорить я не успела. Сзади настигли шаги и скрежет колесиков тяжелого чемодана. Собственно, чемодан я увидела, когда обернулась. А еще его хмурого владельца. И не кого-нибудь, а Брайса Райта, супруга убиенной Мэгги. Попробуй тут не расследовать, когда подозреваемые сами идут в руки. Прямо как у сыщика Блэка в книгах. «Мне нужна комната». — заявил этот журналюга, без церемонно отодвинув меня от стойки. — На пару дней, максимум на неделю. — Здравствуйте. — Решила я быть вежливой, хотя тянуло возмутиться, что всякие лезут к товарищу администратору без очереди. Только от учиненного скандала будет мало прока. Ведь тогда Брайс не удовлетворит моё отнюдь непраздное любопытство. — А чего это вы снимаете комнату? У дорогого тестя вам не понравилось? — Надо, потому и снимаю. — Все равно не удовлетворил он и я призадумалась, что скандал можно и устроить. «Мы сдаем комнаты на срок от месяца», — помешал мне Элвин. «Если вы ищете посуточно, то обратитесь в трактир при постоялом дворе». «Нет уж», — поморщился Брайс. «Не собираюсь я жить там, где хозяйствуют так, кого обвиняют в убийстве моей жены». «Сочувствую вашей утрате, но обвинения не предъявлены», — вступилась я за подругу, тем более что полицейские не хранили тайну следствия. Ее фонарик действительно был подарком. Это подтвердилось снятием отпечатков пальцев и посмертным допросам. Дом скоро отпустят, против нее нет улик. Она не убивала. «Откуда вам знать, убивала или нет?» — хмыкнул он мне в лицо. «И откуда у вас данные из полиции? Вы что, детектив?» «Да», — выпалила я. Уж слишком много скепсиса было в его голосе. «Начинающий. Но на прошлой неделе я феерично вычислила убийцу Алоиса Бурдона». Элвин покивал, подтверждая мои слова. «Какие разносторонние ныне некромантки!» проявил Брайс осведомленность. «По-вашему, Домра оказалась над телом моей мертвой Мэгги случайно?» «В преступлениях не существует случайностей», изрекла я с долей необходимого пафоса. «Есть только неочевидные причины и следствия». «Цитируете Дариуса Блэка». «Ага, вы читали?» «Я лично знаком с автором всего книжного цикла». Во мне все затрепетало. Знаком, с гением, создавшим моего любимого персонажа. Поди, я автограф взял. Gerilim. О! -о, -о! пораженно протянула я, сменив гнев на милость. Прощу этого хама, да и какой теперь из него потенциальный убийца, раз глубоко внутри он такой замечательный человек. О, -о, -о, -о обалдеть. Не балдейте, — поморщился Брайс. Было бы от кого? Столько глупостей строчить томами. Графоман, бесконечно далекий от мира настоящей криминалистики и в принципе реальности. — Что? Да как у него язык не отсох. Ужасный бесчестный тип. Пожалуй, я готова сделать его главным подозреваемым. После Аноры, разумеется. Заместителем главного подозреваемого. — Вы! — я вспыхнула от возмущения. — Вы! Ему просто завидуете! Потрясающая дедукция. Не то чтобы похвалил он и вновь повернулся к стойке. — Сдайте мне уже комнату. Хорошо, для вас я сделаю исключение, молвил клиентоориентированный Элвин. Неделя по цене половины месяца. Это грабительство. Треть месяца еще и так и быть оплачу, но только с включенным завтраком. Торгуется. Принципиальный или стеснен в средствах. Классический мотив избавиться от Мэгги, дочки богатенького вестовера. Наверняка на ее счетах немало денег, которые достанутся мужу. Завтрак дополнительная услуга, у нас не трактир. — не поддался новоиспеченный властитель общежития. — Но пусть будет семь дней по стоимости десяти, и я сделаю вам скидку в случае продления аренды. — Нет уж, раз я оплачиваю десять дней, то раньше вы меня не выгоните, — возразил Брайс. — И чтобы комната была лучшая из свободных. — Они все лучшие, а занятые мы не сдаем, — уверил Элвин, и, получив от него положенные монеты, воззрился на меня. — Кейра, подождешь, пока я провожу господина в комнату и выдам ключи? Я кивнула. В общем-то, не так уж он мне и нужен. Сама найду дверь грибника. Не такая уж проблема прикинуть по балкону, где расположена его комната. Прикидывать я отправилась, как только Элвин увел этого негодяя, громко катящего свой чемодан. Предположила бы, что Брайс съехал из дома Вистоверов, потому что именно он вероломно грохнул Мэгги и не может смотреть в глаза родственникам жертвы. Однако у журналистов не бывает совести, а уж у этого ее точно нет. Небось, мэр выгнал за паскудную натуру, Не зря не одобрял его в качестве кавалера дочери. Побродив по второму этажу, я увидала подросшего котенка лютика, мирно посапывающего в подвесном домике, к которому с пола вели замысловатые лесенки. Недурно устроился. Элвин определенно взялся отдавать долги зверушкам, а задолжал он им прилично. Увы, коридоры оказались жуткими лабиринтами с беспорядочным нагромождением дверей, как тут разобрать, за которой кроется искомая, хоть стучи во все подряд. К счастью, я наткнулась на нескольких жителей. Они любезно подсказали мне, где проживает охочий до да грибов сосед. Туда я и постучала, надеясь, что он дома, а не умчался с рассветом в лес. «Повезло!» — открыл румяный старик в халате. «Доброе утро!» — примило улыбнулась я. «Простите за вторжение. Я заметила на вашем балконе грибы, и у меня возник вопрос». «Хочете купить?» — воодушевился он. «Нет». Хочу спросить, не встречали ли вы на болотах рыжую деву? Она там терялась, будучи не в себе, и мы разыскиваем ее спасителя. Старик отрицательно мотнул головой. А не слышали о других грибняков, чтобы кто-то встречал? Неа, только про рыжих поганок слыхивал. Вряд ли имеется в виду Анора. Я грустно вздохнула, и он проникся этим грустным вздохом, участливо сказав. Вестима, кто ктось из нашего клуба ей помог. Ты приходи, спроси». У нас завтра вечерком заседание в лесной беседке». «У них свой клуб? Хотя, если существуют книжные клубы, почему бы грибному не быть?» Вызнав расположение беседки и время заседания, я спустилась обратно к стойке, за которой уже сидел Элвин, заполняя документы. «Оформляю нового жителя», — суетливо сказал он, будто оправдываясь. «И на кухне забарахлил холодильный шкаф, требует срочно починить. Давай позже зайду». Предложила я в полной уверенности, что это позже наступит очень скоро. Как-никак здесь поселился подозреваемый. «Обои никуда не денутся. Ты же не собираешься на днях опять их переклеивать?» «Не собираюсь». Он выразительно вывернул пустой карман. «Приходи любым вечером. После ужина я посвободнее». На то мы договорились. Я отправилась в некроманский особняк, предвкушая обещанное сложное задание. Госпожа удача была ко мне благосклонна. Анора валялась в своей спальне за закрытой дверью, приходя в себя. А Зейн практиковал в саду чары умеренного усыхания на кустах и тут же поливал их заранее подготовленной лейки. Виллард явно решил сэкономить на садовнике. Ох, как же замечательно прошел день без этих двоих. Бесспорно, лишних людей. Даже великолепно. Мы с наставником засели в его уютном подвале с белочкой и до самой ночи тренировали совершенно потрясающее заклинание. Безобидное, но прекрасное облако тьмы, окутывающее ее при моей поддержке. Приходилось концентрироваться и направлять энергию. Сначала у меня не получалось, и маленькие лапки лишь чиркали коготками по полу, а потом, как получилось, как заклубилось. И еще, и еще раз, и еще много раз. Виллард сказал, что я молодец и умница. Конечно, это ясно и без его слов, но услышать их было приятно. Уснула я вымотанная и ужасно счастливая. А на утро. Едва я проснулась, умылась и привела в порядок волосы, красиво уложив алую прядку, как в наш роскошный особняк постучали. Дворецким мы до сих пор не обзавелись, так что гостю я открывала сама. Честно говоря, бежала к ней со всех ног. Уж мне это известно, утренние визиты бывают весьма интересными. Вдруг опять что-нибудь случилось. Кто-то умер, и Вилларда отправят допрашивать покойника. Успею первый, у меня будет повод требовать, чтобы он взял меня с собой. Ну ладно, не требовать, а просить. Возможно, даже умолять. Но все же это какой-то шанс. Увы, на пороге стояла не какая-нибудь безутешная вдова, а подавальщица из трактира с сообщением. «У меня записка от госпожи Домры для госпожи Кейры». А ведь звучит «Госпожа Домра, «Госпожа Кейра». Солидно. Я не расстроилась, что никакого нового покойника не случилось. В конце концов, я еще не разобралась с предыдущим. Хорошо, что записка сразу попала к адресату. Окажись она в руках, к примеру, Зейна, вот бы он покуражился. По глупому обычаю заставил бы меня плясать. Нет, я бы, конечно, сплясала, мне не жалко. Только возись потом с ним, приводив чувства. Танцую я, прямо скажем, специфически. А если начну себе подпевать, то и вовсе тушите свет. Я торопливо развернула сложенный в четверо листок и прочитала. «Приходи в трактир как можно скорее. Нужна твоя помощь. «Твоя подруга Домра». Очень удачно сложилось. Ее просьба явно имеет отношение к убийству, а для полноценного расследования у меня пока слишком мало информации. Новые сведения будут кстати. Отдельно радовала перспектива улизнуть из дома. Совершенно не хотелось видеть кислую физиономию Аноры. Отравленная она еще противнее, чем не отравленная. И у Зейна было достаточно времени, чтобы придумать для меня какое-нибудь особо заковыристое задание. В общем, я немедля рванула, куда позвали будто ветром сдуло. Любой бы сказал, что при домре трактир стал гораздо симпатичнее и уютнее. Любой, но не я. Лучше бы она покрасила стены в черный, декор сделала в виде летучих мышей, а вместо ламп расставила везде черные свечи. Вот это была бы красота. Вот это была бы атмосфера. Я намекала подруге, что именно так и следует переработать интерьер, но она почему-то пренебрегла моим добрым советом. Домра сидела за столиком в углу увидев меня, замахала руками. Выглядела она, прямо скажем, неважно. Да и кто будет выглядеть важно, если недавно вышел из тюрьмы. Однако сообщать ей о кругах под глазами и общей бледности я не стала. Как показывает практика, люди не любят, когда им говорят правду. Уж не знаю, распространяется ли это на подруг, соответствующего опыта у меня маловато, но лучше не рисковать. «Садись», — Домра указала мне на диванчик напротив себя и жестом подозвала к подавальщицу. «Милочка, подай к нам завтрак». Ух, как хорошо у нее это получилось. Не грубо, но очень по-хозяйски. «Прости, что не пришла сама», — заговорила она со мной другим тоном. «Надо присматривать за трактиром, меня и так тут долго не было». Как по мне, так один день — это недолго. Спорить я не стала. Мне не терпелось скорее перейти к сути, что я и сделала. Ничего страшного. Иногда полезно прогуляться, если погода хорошая. Погода и вправду была прекрасная. «Никакого солнца, дождь с мокрым снегом». «Найди убийцу как можно скорее», — заявила она. «У меня рушится личная жизнь». «С чего она рушится?» «Я хорошо помнила наш с Виллардом визит в полицейский участок, где мэр заступался за свою невесту. Вроде бы вчера утром не рушилась». Впрочем, уверенности в моем голосе не было. Я не особо-то разбираюсь в этих личных жизнях. Поначалу да. Перси встретил меня как родную. Домра грустно вздохнула. Чаем отпаивал, обнимал, по голове гладил, говорил, что все будет хорошо. А потом ушел в мэрию на работу и вернулся уже совсем в другом настроении. Смотрит на меня так задумчиво, будто что-то прикидывает в уме. И обнимает гораздо меньше. Возле столика появилась подавальщица с подносом и стала выставлять блюда. Она не очень-то спешила, наверняка рассчитывала погреть уши. Но Домра бросила на нее такой взгляд, что та исчезла мгновенно наклонилась ко мне и прошептала. «Я уверена, моего жениха, если он еще таковым является, нарочно накручивает его эта секретарша. Уж не знаю, зачем, но она хочет, чтобы Перси считал меня виноватой. И преуспевает. Ох, а почему я считала, что мужчина постарше непременно умнее? Да все они дураки, в любом возрасте, без исключения». Ого! понуро кинула я, «находит себе непонятных невест». «Это я-то непонятная?» — нахмурилась Домра. «Я не про вас. Про наставника Януру, конечно же. А эта секретарша Сушёная Вобла и в полицейском участке пыталась бросить на тебя тень и очень разозлилась, когда я возразила». «Сушёная Вобла? Отлично звучит. Так и буду теперь её называть. Не в глаза, конечно, а за глаза ещё как». «Не переживай, заказ уже принят», — сказала я важно. «У меня ведь снова есть клиент, как у настоящего сыщика. Можно сказать, я уже профессионал, имею право важничать». «Как только проявятся какие-то подвижки, сообщу», — Бросил я профессиональным тоном. С кухни раздался звон. Домра тут же вскочила на ноги, велев. «Ты тут завтракай, а я пойду разбираться. В край распустились, пока меня не было». Есть в одиночестве было скучновато, и я принялась разглядывать трактир. Взгляд мой зацепился за барную стойку. Там стоял все тот же бессменный филон и так же лениво протирал стакан. Я вспомнила, что мое первое расследование началось именно с него. Правда, тогда это было не убийство, а сбор информации о некроманте, но все же. Я с полной уверенностью могу назвать бармена своим талисманом. Правда, в первый раз помогать мне он на отрез отказался, но с тех пор я успела спасти его от неминуемого тюремного заключения, найдя настоящего организатора убийства старика Бурдона. Уверена, в этот раз филон будет позговорчивее. К тому же моя подруга теперь его босс, пусть только попробует что-нибудь утаить. Я вальяжно подошла к барной стойке и осведомилась. Что тут у вас имеется, любезный? Все как и прежде. Квас до наливки. Квас? Отчетливо помню свое первое знакомство с этой гадостью. Фу! А наливку с утра я не рекомендую. Резонно, я ее сама себе с утра не рекомендую, да и не с утра тоже. Слышал про убийство? Зашла я издалека. Еще бы весь город только об этом и болтает. Ну и что думаешь, кто убийца? А что тут думать? Братец ее укакошел. «Братец?» — с сомнением протянула я, вспомнив чудушную фигуру Гаррета Вестовера. «Справился бы он с тем бронзовым конем? Разве что, ух, как разозлившись!» «Откуда у тебя такое мнение?» «Да он весь в долгах, как в шелках. Мало того, что в карты на деньги играет, так постоянно проигрывает». «Игровая зависимость — штука серьезная», — с видом эксперта отметила я. «Говоря откровенно...» Ни одного запойного игрока среди моих знакомых не было. Зато в историях просыщика Блейка такие встречались на каждом шагу и обязательно попадали в какие-нибудь неприятности. «Что, совсем плохо дело?» — с неподдельным интересом спросила я. «Не то слово. Парнишку ни в один горный дом в округе не пускают. Всем должен. Думаю, его давно бы поколотили, если бы он не был сыном мэра. Господина Вестовера старшего побаиваются». «А сам мэр что об этом думает?» — Ничего не думает, он не знает. Так что Гаррет убил, не сомневайся. — Что-то не сходится. Какая ему польза от убийства сестры? Даже если у нее были какие-то капиталы, ему-то они все равно не достанутся. — Ну, насчет капиталов я не в курсе, — пожал плечищами Филон, а потом перегнулся через стойку и сказал тихо. — Да только накануне он прямо вот здесь, на этом месте, выпивал с одним громилой, и разговор у них был непростой. Тот тип обещал ему ноги повыдергивать. оружие у него зверская. Сомнений нет, повыдергивает, как пить дать. А Мэгги тут при чём? Так ее братец громили сказал: Подожди, мол, я с сестрой договорюсь, она денег даст. А вот это интересное обстоятельство. Но показывать Филону свой интерес я не стала. Наоборот, сказала равнодушно. Он обещал попросить денег, а не убивать ее. Вот, наверное, попросил. Она отказала. Разозлился и хресь ее конем. Потом, может, ты сам жалел, да сделанного не воротишь. Версия была стройная и вполне правдоподобная. Мне, конечно, не очень нравилось, что в таком случае ни болотная невеста, ни подлый журналюка к убийству не имеют отношения. Ладно, все же следует порыть и в этом направлении.